816-я ночь. Когда же настала 816-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда царица Нуральхуда худа убедилась, что малютки дети Хасана, и что ее сестра монара Сана его жена, в поисках которой он пришел, она разгневалась на сестру великим гневом, больше которого не бывает, и закричала в лицо Хасану, и тот упал без чувств. А, очнувшись от обморока, он произнес такие стихи, Ушли вы, но ближе всех людей вы, душе моей. Вы скрылись, но в сердце вы всегда остаетесь. Аллахом клянусь, к другим от вас я не отойду, и против превратностей судьбы буду стоек. Проходит в любви к вам ряд ночей и кончается, а в сердце моем больном стенанье и пламя. Ведь прежде я не хотел разлуки на час один. Теперь же ряд месяцев прошел надо мною. Ревную я к ветерку, когда пролетает он. Поистине, юных дев ко всем я ревную. А окончив свои стихи, Хасан упал, покрытый беспамятством. И очнувшись, он увидел, что его вытащили, волоча лицом вниз, и поднялся и пошел, путаясь в полах платья, и не верил он в спасение от того, что перенес от царицы. И это показалось тяжким старухе Шавахи. Но она не могла заговорить с царицей о Хасане из-за ее сильного гнева. И когда Хасан вышел из дворца, он был растерян и не знал, куда деваться, куда пойти и куда направиться, и стала для него тесна земля при ее просторе, и не находил он никого, кто бы с ним поговорил и развлек бы его, и утешил, и не у кого было ему спросить совета, и не к кому направиться, и не у кого приютиться. И он убедился, что погибнет, так как не мог уехать, и не знал, с кем поехать, и не знал дороги, и не мог пройти через долину джиннов и землю зверей и острова птиц, и потерял он надежду жить, и он заплакал о самом себе и покрыл его беспамятство. А очнувшись, он стал думать о своих детях и жене, о прибытии ее к сестре и размышлять о том, что случится у нее с сестрой. А потом он начал раскаиваться, что пришел в эти земли, и что он не слушал ничьих слов и произнес такие стихи. «Пусть плачут глаза о том, что милую утратил я. утешиться трудно мне, и горесть моя сильна». И чашу превратности без примесей выпил я. А кто может сильным быть, утратив возлюбленных? Послали ковер упреков меж мной и вами вы. Скажите, ковер упреков снова когда свернут? Не спал я, когда вы спали, и утверждали вы, что я вас забыл, когда забыл я забвение. О, сердце поистине стремится к сближению, а вы, мои лекари, от хвори храните вы, не видите, разве что разлука со мной творит. Покорен и низким я, и тем, кто не низок был. Скрывал я любовь мою, но страсть выдает ее. И сердце огнем любви навеки охвачено. Так сжальтесь же надо мной и смилуйтесь. Был всегда, обетом и клятвом верен, в сокрытым и тайном я. Увижу ли я, что дни нас с вами сведут опять? Вы, сердце мое, и вас лишь любит душа моя. Болит мое сердце от разлуки, о, если бы... Вы весть сообщили мне о вашей любви теперь. А окончив свои стихи, Хасан продолжал идти, пока не вышел за город и не увидел реку и пошел по берегу, не зная, куда направиться. И вот то, что было с Хасаном. Что же касается его жены, Манара Сана, то она пожелала выехать на следующий день после того дня, когда выехала старуха. И когда она собиралась выезжать, вдруг вошел к ней придворный царя, ее отца, и поцеловал землю между ее руками. И Шахарзаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.